А дети будут гордиться именем своего отца. На перекрестках лесных просек немцы установили пулеметные кордоны. По дорогам курсировали их блиндированные автомобили. Железнодорожные бронеплатформы посылали в стан окруженных крупнокалиберные чемоданы. Русская полиция и местные жители, взяв на поводки доберманов, пинчеров, рыскали по лесам и болотам. Очевидец писал: Добивание раненых, стрельба по нашим санитарам и полевым лазаретам стали обычным явлением. В загонах для скота держали толпы пленных, а раненым не меняли повязок. Вообще, вспоминал один солдат: немцы с нами не церемонились. а старались избавиться сразу, добивая нашего брата прикладами. Один раненый офицер, позже бежавший из плена, писал, «Прусаки обращались со мною столь бережно, что, не помню уж как, сломали мне здоровую ногу. Они курили и рассуждали, что делать со мною. Один предлагал сразу пристрелить русскую собаку, другой растоптать каблуками мою физиономию». а третий настаивал, чтобы повесили. Людендорф иногда сам допрашивал пленных. «Где ваш генерал Самсонов?» Ошеломленные чистотой русского выговора ему отвечали. «Самсонов остался со своей армией, но вашей армии более не существует. Как? Она ведь еще сражается». Берлинские газеты откровенно писали, вся эта попытка прорыва из окружения являлась чистым безумием. И в то же время геройским подвигом русский солдат выдерживает потери и дерется даже тогда, когда смерть является для него неизбежной. Немцы методично прочесывали темень кустов разрывными пулями. Они пронизывали лесной мрак лучами прожекторов. Рядом с генералом Мартасом пулеметная очередь разрезала пополам генерала мачуговского начальника его штаба. Адъютант на призывы Мартаса не откликался, а вместе с ним пропали все документы и компас. Мартас остался с двумя казаками, лошадей они вели в поводу. Прожектор высветил их. Послышалась немецкая речь. Мартус вскочил на коня, но конь был сразу убит. Мартус упал, застряв ногой в стремени. Так он оказался в плену. С него сорвали именное золотое оружие и отвезли в штаб восьмой армии. Людендорфу, замечу я, не хватило воинского благородства. И он, как последний хам, стал издеваться над пленным Мартусом. Вы считали версты до Берлина. Но теперь мы станем считать мили до вашего Петербурга. Глупо. Неужели ваши головотяпы способны побеждать нас, лучшую в мире армию? Позвольте, — возмутился Мартус. Сначала в роли головотяпов были вы, немцы. Это я, а не вы, — уставал пересчитывать трофейные пушки. Это мы сбили со счета, пересчитывая ваших пленных. Наконец... Вы раздавили меня не превосходством в полевой тактике, а только количеством, так? Людендорф недовольно фыркнул и вышел.